Глава 29. Крючок. Стац-дама Алмазова доложил я: "Мне очень неприятно оскорблять подозрения мать моей практически невесты, но она явно испытывает ко мне неприязнь. Это вполне увязывается с требованиями к вашему величеству о моей казни. К тому же, госпожа Алмазова однажды обмолвилась, что служила донором для великого князя". Спрашивается: Что могло заставить чёрного мага, который к тому же с Великим князем никак не связан, выступить донором? Её аж передёрнуло, когда она об этом вспоминала. Полагаю, её почти застали на месте преступления, когда она спровоцировала у Цесаревича приступ. И чтобы отвести от себя подозрение, пожертвовала частью своей энергии должно быть господину Йонгу, который употребил её на исцеление вашего сына. Император покачал головой, но сказал лишь: а второе имя? Кого ещё вы подозреваете? Это тяжело произнести, вздохнул я. Но речь идёт о вашей супруге. Моей супруге? повторил император, попрежнему глядя в сторону. Мне очень жаль, ваше величество, но госпожа не подходит на эту роль идеально. Вы ей полностью доверяете? Раз. Она, насколько мне известно, давно прекратила всяческие отношения с сыном. Два. Она уже дважды беседовала со мной до и после исчезновения великого князя. И беседы эти были весьма странного содержания. Я заранее прошу прощения, но мне показалось, будто её величество не в себе. Хотя тем не менее мозгом и силой всей этой страшной аферы является именно она. Госпожа Алмазова, скорее всего, просто выполняла приказы. Мысленно я стоя аплодировал сам себе, на сочинять такое количество чуши так быстро и в таких, мягко скажем, тяжёлых обстоятельствах дорогого стоит. А уж произносить эту чушь уверенным тоном и с серьёзным выражением на лице вовсе смахивает на гениальность. Моя жена перебермотал император. Моя жена. Вы уверены в этом? Помилосердствуйте, ваше величество. Как я могу быть в чём-то уверенным? Подозрение всё, что у меня есть. Но я полагаю, что если вы каким-то образом намекнёте, может, через кого-нибудь, тогда завтра ночью на мою машину нападёт именно госпожа Алмазова. Надеюсь, ваши люди сумеют взять её живой. Расстраивает, конечно, что допрос её, скорее всего, ничего не даст, как и все предыдущие допросы. Но теперь, когда вы знаете о моих подозрениях, вам, полагаю, не составит труда самостоятельно вывести на чистую воду вашу супругу и поступить с ней по своему усмотрению. Что до меня, на этом этапе я с вашего позволения умываю руки, как бы вы мне ни доверяли. Но ваша семейная жизнь для меня – святыня. Я больше не хочу туда вмешиваться. Да и вам, полагаю, это будет неприятно. Настоящий император уже просто убил бы меня. Ещё в тот момент, когда я позволил себе в суе упомянуть его дрожайшую супругу. Размазал бы вспышкой магии по стене и велел прибраться в комнате. Потому что такой пурги не выдержит никакой правитель, будь он хоть трижды нейтральный маг. Локанте не был правителем, но очень хотел таковым казаться. Поэтому он встал и протянул мне руку. Значит, завтра ночью всё о закончится. Я принимаю ваш план, Константин Александрович. Обещаю сделать всё необходимое со своей стороны. Я пожал протянутую руку и кивнул. Осталось немного. Скоро Борис Александрович вернётся домой. и больше никогда не будет болеть. Именно так, улыбнулся Лаканте. Именно так. Я вычищу скверну из своего дома, и Российская империя, оправившись от этого потрясения, станет ещё сильнее и могущественней. Разъединив рукопожатие, я поклонился. Я могу идти, Ваше Величество. Идите, разрешил Лаканте. И забудьте о казни. Ваш род и лично вы будете награждены по достоинству за ваши заслуги. Я вышел из комнаты, но выдохнуть с облегчением позволил себе только оказавшись в салоне своего автомобиля. Руки на рулевом колесе подрагивали. Я улыбнулся. Спокойно, капитан Чейн, вот-вот начнётся самое интересное, и ты получишь драгоценную возможность Ланзить клыки в глотку этой мразе. Разве ты не этого хотел? Я вспомнил башню Голема, смоляное чучело за рулём грузовика, пожар в театре, где чуть было не погибла моя сестра, водоворот, едва не утянувший меня на дно пруда в царском селе, обвал в Кёльнштате, изнанку восстания скелетов в Париже. И кивнул. Да. Именно этого. после чего запустил движок и выехал с парковки. Руки больше не дрожали. Весь следующий день превратился в сплошной кошмар. Посеتواвать в аристократических свадьбах мне до сих пор не доводилось, и наблюдая за тем, что происходит, я не мог изгнать из своего сердца животный ужас. Неужели и мне предстоит вот это всё? Слово Господу, я хотя бы не девочка. И наче рыхнулся бы это дних только причёсок и примерок. Впрочем, жениху Нины, судя по напомаженным волосам и отрешённому выражению лица, тоже пришлось несладко. Много нелицеприятного, можно сказать, про мир концернов, но всё же там люди любого социального статуса могли запросто без всякой помпы зарегистрировать брак онлайн, оплатив небольшой взнос. И мне, и Кристине, пожалуй, такой вариант подошёл бы идеально. «Надо же, как запросто я уже думаю о крестине, как о своей невесте. Будто всё уже предрешено и предначертано». Тут я вспомнил бабку Мурашиху, прорицательницу из Чёрного города, и загрустил. Она ведь намекала. А ещё она же намекала, что Полли нам устроит весёлую жизнь. Может быть, крестине удалось сбить её с курса, и теперь ничего страшного не случится?» Надеется, конечно, хотелось бы, однако лучше держать ухо востро. Венчание Нины проходило в церкви. Туда я не поехал, сказавшись больным. Нина и дед меня очень хорошо поняли. Оставлять пленника одного или того хуже в компании Кити категорически не стоило. Все уехали, я остался. Сидел в столовой на стуле в красивом костюме, как дурак. Вошла Кити. Тоже вся праздничная и разряженная вошла и остановилась. Похоже, не ожидала меня увидеть. В ваше сиятельство, пролепетала она. Не надо дрожать, махнул я рукой. Я тебя обгнобить не собираюсь. Решили оставить, значит, ты этого заслужила. Только больше, чтобы никаких приставаний. Слушаюсь, ваше сиятельство, Кити исполнила реверанс. Я клянусь, Никогда больше. Вот и отлично, кивнул я. А теперь я хотел попросить её налить чаю, но не успел. В дверь постучали. Это не могли быть наши. Они только что уехали, и я ожидал их не раньше, чем часа через 3, а то и 4. Собственно, это вообще не мог быть никто чужой. Разве что этот человек каким-то образом преодолел забор. Перелезть через забор и стучать в дверь? «Я открою ваше сиятельство!» – встрепенулась Китти. «Стой на месте!» – приказал я и встал со стула. К двери подошёл, держась сбоку. Спросил. «Кто?» Ожидал, конечно, услышать привратника, поэтому крайне удивился, когда услышал Кристину. «Я. Можешь открыть, чтобы я не стояла на крыльце, как нищенка?» Открывая, я заранее настроил зрение. «Я. Можешь открыть, чтобы я не стояла на крыльце, как нищенка?» Внутреннее зрение на пробивание маскировки. Но уже потому, как решительно Кристина ворвалась в дом, было понятно, что она это она, никакого Марьева. Всё по-честному. Ты как через забор перебралась? спросил я. Это что, вопрос? нахмурилась Кристина, сложив руки на груди. Я смирял взглядом её фигуру в узком лиловом платье до пола и кивнул. Кристина закатила глаза. Рукой в то же время она сделала незаметный жест, и нас накрыла глушилка. "Знаешь, что я сделала первым делом, когда вчера вернулась в корпус?" спросила Кристина. Побила подушку, представляя вместо неё меня. Не побила, а расстреляла, поправила Кристина, заставив меня вздрогнуть. "Я, кажется, осталась очень довольна эффектом. А сразу после позвонила отцу. И попросила выделить человека, последить за Нарышкиной. Так, тут же подобрался я. И что узнали? Она ездила в полицию. Потом с полицейским была на вокзале, где они, надо полагать, выяснили, что никакой Михаил Пущин не покупал билета на поезд на интересующую их дату. Твою ж мать, простонал я. Надо было купить билет, попеняла Кристина. Это прокол. Знаю, что прокол. Если бы ты заранее мне сказала, что Полли врёт по поводу родовой магии, я бы позаботился. А так я был уверен, что Мишель для неё легко заменяемая игрушка. Ты положился на чувства девушки, как на что-то твёрдое. Этому нет и не может быть оправданий. Мишель, семнадцатилетний парень, рявкнул я. Захотел, уехал. Всё. Причём тут чувства девушки? Если бы он уехал на поезде, вопросов бы не было, но он уехал на мошенничестве с тобой, после чего никто, никто его не видел, не давалась Кристина. Ладно, выдохнул я. Что теперь? Теперь перед полицией стал неудобный вопрос. Род Борятинских древний и знатный, беломагический и входит в ближний круг. Если попробовать вас стряхнуть в общем порядке, И выяснится, что подозрения чушь полетят по гоны и поедут поезда в Сибирь. Этого, разумеется, никто не хочет. Благо, господин Пущин не такая уж фигура, чтобы из-за него сходить с ума, особенно когда пропал сам великий князь. Кристина выразительно посмотрела на меня. "Они решили, что исчезновение Бориса и Мишеля связаны?" предположил я. "Именно так и решили", кивнула Кристина. «Снюхались с генералом Милорадовым, в честном порядке, разумеется. Тот на радостях подпрыгнул до потолка. Он ведь тебя обожает. Эти сведения я узнала уже от мамы». «Это произошло сегодня?» – спросил я. «Вчера вечером. Узнала я только сегодня утром. И сразу побежала к тебе». «Так». Я оглянулся и увидел Китти. «Китти». которая затаилась, прижавшись к косяку проёма, ведущего в столовую. Так. Вчера я слила Конте информацию, что сегодня ночью перевожу великого князя в чёрный город. Если до ночи сюда нагрянет императорская гвардия, то мы все отправимся на эшафот, заключила Кристина. Да нет. В этом случае как раз никто не отправится, задумчиво произнёс я. И вообще никаких проблем у нас не будет, кроме одной. Возможность взять лакантес по личным мы безбожнейше просрём». Кристина задумчиво посмотрела на меня. Потом хлопнула себя ладонью по лбу. «Точно!» – воскликнула она. «Господи, я уже сама запуталась в происходящем». «Но, скорее всего», – продолжил рассуждать вслух я, – «мне кажется, я знаю, что будет». И что же? Я закрыл глаза и вздохнул. У Локантева в дворце повсюду глаза и уши. Он наверняка узнал о том, что собрался затеять Милорадов, и ему это не нравится. В свою очередь, Милорадов совершенно точно поостережётся ставить об этом в известность императора, а это значит. Зазвонил телефон. Кристина сняла глушилку. Я подошёл к аппарату, снял трубку, оперидив Китти, и сказал: «Резиденция Борятинских». Послушав с полминуты, сухо сказал. «Да, принято. Я сообщу Григорию Михайловичу. Передайте мои соболезнования». Положив трубку, посмотрел на Кристину. Та развела руками. «Что ещё?» Милорадов повесился сегодня ночью. Китти ахнула и схватилась за сердце. Кристина побледнела. «Езжай к Полли», – решил я. похвали её за инициативу и не спускай с неё глаз. Не спускай её глаз, повторила Кристина. Хочешь сказать, что когда Лаканте придёт её убивать, я должна буду с ним сразиться? Знаешь, давай-ка я лучше застрелюсь прямо здесь. Это сэкономит нам время. Если уж он так запросто устранил Милорадова, к поле Лаканте не придёт, возразил я. Ему нет смысла её убивать. по крайней мере, пока. А вот если она продолжит мутить воду, тогда возможно, попытается сделать так, чтобы она успокоилась хотя бы до завтрашнего утра. А дальше нам будет уже плевать. Поняла. Вырблю, свяжу, ставлю кляп и спрячу в подвале матушкиного дома. Дюдовита сказала Кристина. Китти тихонько пискнула. Мы вдвоём посмотрели на неё. Кажется, до сих пор Оба воспринимали служанку как предмет обстановки, не более. Что? Это опять моя оплошность. Да. Повернувшись к Кристине, вздохнул я. Да, с вызовом сказала Кристина. Моя, конечно, тоже, но твоя больше. Это ведь твоя служанка. И что нам делать с этой дурочкой? Гипнос, вздохнул я и посмотрел наверх. Господи! Это уже кошмар какой-то. Праздник, посвящённый бракосочетанию Нины, пролетел мимо моего сознания. Я был буквально как на иголках. Вроде бы играла музыка, какие-то люди вокруг пили, ели и танцевали. Счастливая Кития, благодаря сеансу усиленного магии и гипноза, напрочь позабывшая всё, что услышала, наравне с другими слугами, носилась с подносом, предлагая напитки. И что ей-то в этом празднике спрашивается? Загадка для меня всё-таки. Радости простых людей. Со мной упрямо пытался подружиться новоиспечённый муж Нины, Венеемин Корф. Дескать, он много обо мне слышал, в том числе и от Нины. Моя дружба, значит, для него так много. Бла-бла-бла. Я старался улыбаться и отвечать, не выходя за рамки этикета. Но чем настойчивее подступал ко мне молодожён, тем труднее было держаться. читал отчёт о вашей игре в Париже. Зудел Вениамин у меня на духом. Прекрасно, просто прекрасно. Я не говорил, что и сам в юности имел удовольствие играть. Правда, не так, конечно, а теньют не так эффектно, как вы, но я был близок к тому, чтобы врезать ему локтем. Если сделать быстро и ударить в правильном месте, Вениамин просто шлёпнется на пол. Перебрал человек и вырубился. Бывает. Ещё секунд 5 я бы не удержался и врезал. Как вдруг: "Дамы и господа, вам не кажется, что кто-то рычит?" спросил какой-то господин с напомаженными усами. Благородное собрание рассмеялось, но тут в столовую ворвался швейцар с окровавленным лицом. Поднялся крик. Мой опытный глаз сразу считал, что там всех делов, рассечённая бровь, но выглядела эффектно. Я не смог их задержать. Не смог. Просто нос Швейцар и метнулся в сторону. Раздался рык. На этот раз более отчётливый, и его услышали уже все. А в следующий миг даже у меня отвисла челюсть. В столовую вошёл медведь. Скорее это был медвежонок, ну, подросток, в номорнике с ошейником на поводке. На ходу он грустно качал массивной головой, и гулко ревёл. будто жалость на нелёгкую судьбу. А за ним, сжимая в одной руке поводок, а в другой балалайку, шагал, едва держась на ногах, Федот Комаров. Виск поднялся и улёкся. Медведь попятился и сел на задницу, как человек. Кто-то недоумённо хихикнул. Что ж, поздравляю, пытаясь обвести глазами зал и с трудом ворочая языком, сказал Федот. Примите мои глубочайшие Нина Романовна, достопочтенная. Он уставился на Надю, попытался изобразить поклон. Поздравляю с сочитанием. С сочитанием, дас. А что не пригласили, так это я покорнейше сам пришёл. Мы люди не гордые. А что же у вас веселья-то нет, господа аристократы? Где музыка? Оркестр действительно смолк. Музыканты обалдели в виде, не меньше, чем благородное собрание. А я позвольте и сам, охотно предложил Федот. Он перехватил балалейку и весьма бодро забацал какой-то весьма гармоничный пассаж, которому, правда, совершенно нечего было делать в таком обществе. Немного придя в себя, я прищурился и всмотрелся в Федота. Это был настоящий комаров, не маскировка. Но какого чёрта? Разумеется, я помнил, что Федот когда-то имел какие-то виды на Нину. но даже предположить не мог, что решится на подобную выходку. «Пляши, Никодим!» – заорал вдруг Федот, прервав игру. «Танцуй, хороший мой!» – и сорвал с медведя на мордник. Виск поднялся вновь. Медведь, видимо, хорошо узнавший команду «танцуй», встал на задние лапы и закружился вокруг своей оси. Муж Нины подхватил свою благоверную на руки и заметался, как и все остальные. Поднявший дед, да и не только он, подняли руки, явно готовясь обрушить на Федота с медведем кара небесная. Чёрный ход! запалошно заорал кто-то. И самые испугливые ломанулись из столовой в кухню. Деда подхватила толпа и буквально поволокла туда же, потоку влёг за собой и Надю, которая пыталась оглянуться на меня. Не трогайте его! Я сам, горкнул я тем самым магом которые явно собирались указать Федоту его место. Я шагнул к медведю, призвав цепь. Первым делом обездвижить реальную опасность, а уж потом разобраться с Федотом. И разобраться так, чтоб ему мало не показалось. Но Федот оказался неожиданно проворным. Он бросился между мной и медведем и фактически упал на меня. Не губите, Константин Александрович, тихо сказал совершенно трезвым голосом, и дыхание его Спиртным отнюдь не пахло. Пусть люди отсюда убегут. Какие? я оттолкнул Федота. Ты что здесь забыл? Ты совсем рехнулся, Федот? Федот хитро сверкнул на меня глазами и улыбнулся. Медведь, смекнув, что музыки нет, опустился на четыре лапы и ворча пошёл по периметру столовой, попрыгивая стурия. Я, ваше сиятельство, жертвой быть не привык, быстро напряжённо заговорил Федот. Хоть и из старицы избежал, окопать и не бросил. И люди мои здесь остались. Вот и получилось кое-чего выяснить, а именно, что наш с вами, дорогой друг, собирается нынче ночью в ваше имение договорить Федот не успел. Грянул взрыв. Что именно взорвалось, я не понял. Просто в миг полетало всё стёкла из окон, что-то оглушительно громыхнуло, а по полу пробежала волна, на рядный наборный паркет брызнул щепой. хлопнули лампы в люстре, на голову нам посыпался стеклянный дождь. Где-то заревел перепуганный медведь. Федот не удержался на ногах и рухнул на пол. Я бросился рядом с ним, прикрыв голову, но быстро понял: нет, это не стрельба. Это что-то иное. Поднялся ветер. Воздух как будто наэлектризовался. Я почувствовал это всей кожей. "Бежим, ваше сиятельство, бежим!" орал Федот. Вон на карачках полз к выходу. Следом за ним топал ревущий, перепуганный не меньше Федота медведь. А я, вскочив на ноги, опрометью бросился вон из столовой и взлетел по лестнице на второй этаж. Дом качался, дрожал, что-то непрерывно скрепело и трещало. Дверь в свою комнату я выбил ногой, даже не попытавшись найти в кармане ключ. Окна в комнате больше не было. Как не было и самой стены. Вместо неё Переливалось радужное пятно огромных размеров. Оно озаряло комнату сплошными бликами. Великий князь, анимев от ужаса, сидел на постели. Из портала выскочили двое. Они выглядели как тени. Чёрная одежда, маски на лицах. Безмолвно схватили великого князя подмышки и так же быстро, как пришли, прыгнули обратно в портал. Радужное пятно исчезло. На меня повеяло простым прохладным ветром. И данились взволнованные голоса снаружи. Есть ли они считать меня? Комната была пуста, и я улыбнулся. Приятного аппетита, мзела Канте, произнёс я. Глотайте глубже. Вас ждёт очень, очень вкусный крючок. Василий Криптонов, Мила Бачурова. Князь Борятинский. Том 6. Рокировка. Читал Игорь Демидов.